где каждый ерок, каждая балочка и сурчина с детства были знакомы и родны его сердцу. Любовался рыхлыми, набухшими влагой пашнями, омытыми, наклоненными ливнем хлебами. С великой досадой и огорчением думал. «Напророчил дождя, черт щербатый! Взойдет кубанка!» Скажи, как все одно и бог за эту окаянную власть. То бывало все не урожай да не дороды, а то с двадцать первого года прямо-таки ломучие хлеба. Вся природность стоит за советскую власть. Это когда же дождешься износу ей? Нет. Ежели союзники не пособят пихнуть коммунистов, сами мы ни хрена ничего не сделаем. Никакие половцевы не устоят. Какого бы ума ни ни были. Сила солому ломит. Куда же, супротив силы, попрешь? А еще народ проклятый, вредный пошел. Один про одного доказывает, да всякие доносы делают. Лишь бы ему, суккину сыну, жить. А там хоть в поле и полынь травушка не расти. Скутные времена. И куда оно через год-другой взыграет, небось, сам черт не знает. А я-то, как видно, В урочный час зародился. Иначе не кончилось бы мое дело с Половцевым так благополучно. Быть бы бычку на оборочки Ну и слава Богу, что все оно так пришло в порядок и чистоту. Погодим мы шо? Что оно будет дальше? Зараз не пришлось расстаться с советской властью. Может, еще понадежнее дело зачнется. На стеблях, раскрылатившихся под солнцем трав, На ростках возмужалых хлебов дрожала нанизанная стеклярусом роса. Ветер с запада отрехал ее, и капельки срывались, радужно посверкивали, падали на пахнущие дождем желанную ласковую землю. По колеям дороги еще стояла невпитанная почвой дождевая влага, но над гремячим логом уже поднимались выше тополей розовые утренние туманы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 Конишку стреножил и пустил постись, а сам вытащил из за пояса небольшой плотницкий топор, пошел делать натёсы на дубах той деляны, которую отвёл Гремячинскому колхозу лесничий. На краю отноженный натесал штук шесть дубов, подошел к очередному высокий прогонистый дуб, мачтового роста и редкостный строевой примезный.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 Ни с тебе налогу, ни самооблогу, ни в колхоз тебе не вступать. Живи, как Господь тебе повелел. Он суетливо вскочил, набрал в горсть глинистой грязи, тщательно замазал ею натез. Из и шел довольный и успокоенный. Все шестьдесят семь дубов пометил расчувствовавшийся Яков Лукич. Сел на коня, поехал по опушке леса. «Яков Лукич, погоди трошки!» — окликнули его на выезде. А затем из-за куста боярышника показался человек в черной смушковой шапке и в теплой распахнутой куртке шинельного сукна. Лицо его было черное и обветрено, кожа на скулах от худобы туго натянута, глаза глубоко ввалились. а над белесыми спекшимися губами четко, как нарисованным углем, чернели отросшие пушистые усики. — Не узнаешь, что ли? Человек снял шапку, настороженно озираясь, вышел на поляную, и только тут Яков Лукич узнал в незнакомце Тимофея Рванова. — Откуда ты? — спросил он пораженной встречей, всем видом, страшно исхудалого. неузнаваемо изменившегося Тимофея. Откуда него звертаются Из ссылки, из Котласу. Неужели убег? Убег. У тебя с собой, дядя Яков, ничего нету? Хлеба нету? Есть. Дай ради Христа. А четвертые сутки гнилыми кислицами. И сделал судорожное глотательное движение. У него дрожали губы, по волчьи сверкали глаза, наблюдавшие за тем, как рука Якова Лукича извлекает из-за пазухи краюху хлеба. К хлебу припал он с такой голодной яростью, что у Якова Лукича даже дыхание перехватило. Рвал черствую пригорелую корку зубами, раздирал мякоть скрюченными пальцами и с жадностью глотал, почти не прожевывая.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 потащал я ну ты как же это сюда Пеше со станцией начми шел устало отвечал Тимофей. он заметно побледнел, словно истратил на еду последние силы. Безудержная икота сотрясала его заставляя болезненно морщиться А папа что живой семейство как в здравии? продолжал Яков Лукич, но с коня не сошел и время от времени тревожно поглядывал по сторонам. — Отец помер от воспаления нутра. мамаш с сеструшкой там. — А у вас хутор как? — Лукерьяна Гульнова там проживает? — Она, парнишка, с мужем ведь развелась, а? — Где же она зараз? — оживился Тимофей. У тетки живет, на вольных харчах. Ты, дядя Яков, вот что. Ты, как приедешь, перекажи ей, чтобы она мне беспременно нынче же харчишка принесла сюда. Я отощал во взят, не пойду, надо отлежаться, передневать. Да и подбился дюжа. Сто семь с ночью. А по незнакомой местности ночью знаешь, как ходить? Идешь слепую, Пусть принесет.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 Вот отдохну трошки, приду ночью в хутор, вырую винтовку. она у меня зарытое соблюдалась на гумне, и зачну промышлять. Мне одна направление дадено. Раз меня казнят, и я буду казнить. Кое-кому влеплю гостинцу, кое-кто почухается. Ну, в Дубраве перелетую до осени, заморскими заморозками подамся на Кубань, либо шо куда». «Белый свет-то просторный, и нас таких вот найдется, гляди, не одна сотняга!» «Лужка-то Макарова вроде председателю колхоза зачала прислоняться!» — нерешительно сообщил Яков Лукич, не раз примечавший, как Лужка бегала к Давыдову на квартиру. Тимофей лег под куст. Повалила его нестерпимая боль в желудке. Но он, хотя и с паузами... Все же заговорил. — Да Давыдову, вражине первому, поминание его пущай. — Алушка мне верная. Старая любовь не забывается, это не хлеб-соль. Я к ее сердцу стежку всегда сыщу. — Не заросла, небось? — Загубил ты меня, дяденька, своим хлебом. Живот мне раздирает. — Так Таклушке перекажи, пущай сало и хлеба принесет. хлеба побольше. Яков Лукич предупредил Тимофея о том, что в Дуброве завтра начнется порубка. Выехал из леса и направился на поле второй бригады, чтобы осмотреть засеянный Кубанкой участок. На всем пространстве недавно углисто-черной пахоты нежнейшей зеленой прошвы сияли наконец-то пробившиеся всходы. Хутор Лукич вернулся только ночью. От колхозной конюшни шел домой все под тем же, не покидавшим его весь день тягостным впечатлением от встречи с Тимофеем Рваным. А дома ждала его новая и несравнимо горшая неприятность. Еще в сеансах, выскочивший из кухни сноха, шепотом предупредила его. — Батя, у нас гости. — Кто? Половцев и этот косой пришли, чуть стемнело, мы с маманей как раз коров доили. Сидят в Горенке, Половцев дюжи выпитый, а Энтова не поймешь. Обносились обои страшно, вши у них кипят, прямо по одежи ходом ходят. Из Горенки слышался разговор, покашливая, насмешливо и едко говорил Литьевский. «Ну, конечно!» Кто вы такой, милостидарь? Я вас спрашиваю, достопочтенный господин Половцев. А я скажу вам, кто вы такой. Угодно?» Шалста? Патриот без отячества. Колхоновец без армии. Если эти сравнения вы находите слишком высокими, отвлечёнными, игрочишка без единого злотого в кармане, Заслышав глухой половцевский босок, Яков Лукич обессиленно прислонился спиной к стене, схватился за голову. Старая начиналась с изнова.